Не забывайте Востока. В момент подъемающегося революционного движения в Европе, когда старые троны и короны разваливаются, уступая место революционным советам рабочих и солдат, а оккупированные области выбрасывают со своей территории ставленников империализма, взоры всех естественно обращаются на запад. Там, на западе, должны прежде всего разбиться цепи империализма, выкованные в Европе и душившие весь мир. там, на западе прежде всего, должна забить ключом новая социалистическая жизнь. В такой момент, как-то само собой исчезает из поля зрения, забывается далёкий Восток с его сотнями миллионов поробщённого империализмом населения. Между тем, забывать Восток нельзя ни на одну минуту, хотя бы потому, что он служит неисчерпаемым резервом и надёжнейшим тылом для мирового империализма. Империалисты всегда смотрели на Восток как на основу своего благополучия. Несметные естественные богатства стран Востока хлопок, нефть, золото, уголь, руда разве не они послужили яблоком раздора для империалистов всех стран? Этим, собственно, и объясняется, что воюя в Европе и болтая о Западе, империалисты никогда не переставали думать о Китае. Индии, Персии, Египте, Марокко и воеть шла, собственно говоря, всё время о Востоке. Этим главным образом и объясняется торвение, с каким они поддерживают в странах Востока порядок и законность. Без этого глубокий тыл империализма не был бы обеспечен. Но империалистам необходимо не только богатство Востока, Им нужен тот послушный людской материал, которым изобилуют колонии и полуколонии Востока. Им нужны покладистые и дешёвые рабочие руки из народов Востока. Им нужны, кроме того, послушные молодые ребята из стран Востока, среди которых они вербуют так называемые цветные войска, и которых они не замедлят пустить в ход против своих же собственных революционных рабочих. Вот почему они называют страны Востока своим неисчерпаемым резервом. Задача коммунизма разбить вековую спячку угнетённых народов Востока, заразить рабочих и крестьян этих стран освобождающим духом революции, поднять их на борьбу с империализмом и лишить таким образом мировой империализм его надёжнейшего тыла, его неисчерпаемого резерва. Без этого нечего и думать об окончательном торжестве социализма, о полной победе над империализмом. Революция в России первая подняла угнетённые народы Востока на борьбу с империализмом. Советы депутатов в Персии, Индии, Китае прямой признак того, что вековая спячка рабочих и крестьян Востока отходит в область прошлого. Революция на западе даст несомненно новый толчок революционному движению на востоке, вльёт в него дух бодрости и веру в победу. Немалую поддержку окажут делу революционизирования востока сами империалисты с их новыми аннексиями, втягивающими в борьбу с империализмом новые страны и расширяющими базу мировой революции. Задача коммунистов вмешаться в дело нарастающего стихийного движения на востоке и развить его дальше до сознательной борьбы с империализмом. В этом смысле резолюция недавно состоявшейся конференции мусульман-коммунистов об усилении пропаганды в странах востока в Персии, Индии, Китае имеет несомненно глубокое революционное значение. Примечание имеется в виду первый съезд мусульман-коммунистов, происходивший в Москве в ноябре 1918 года. Съезд избрал Центральное бюро мусульманских организаций РКПБ. Будем надеяться, что наши мусульманские товарищи приведут в исполнение своё в высокой степени важное решение, ибо нужно раз навсегда усвоить ту истину, что кто хочет торжества социализма, тот не может забыть о востоке. Жизнь национальностей. 3 номер. 24 ноября 1918 года. Передавая